Глава пятая. Брак. Необходимость брака. Периодически приходится иметь дело с этим бессмертным типом человека, который восхваляет прошлое за счет настоящего. Я не стану здесь цитировать Горация, хотя по всем литературным традициям должен бы, потому что Гораций, этот неисправимый педант, подстраховался в этом вопросе. Да, я и не отношу себя к числу его почитателей. В последнее время многие начали восхвалять прошлое. Они заявляют, что нищета и безумие только растут, и хотя тут же было доказано обратное, и они извинились за свое высказывание, за несколько месяцев люди успевают забыть об извинениях и начинают причитать по новой. Они указывают на то, что мы теряем физическую форму. Говорят об этом в красках, устрашающе настолько, что каждый содрогается и верит. Но учитывая сокращение смертности, трущоб, распространение заболеваний, а также улучшение уровня жизни сельского населения, наша доверчивость не делает чести нашей способности рассуждать, не так ли? Конечно, существует такое явление, как стекание населения в города. Но мне действительно интересно знать, так ли уж жизнь сельского населения в прошлом была лучше существования городских жителей в наши дни. «Личный пример ветеранов сельскохозяйственных работ меня не вдохновляет. Они напоминают мне водителей автобуса, скрюченных после удара молнии. Но теперь очередной любитель прошлого делает акцент на браке, осторожно намекая на уровень рождаемости. Почитатель прошлого готов как следует развернуться в этом вопросе. Первые завывания о буре уже раздались. Епископы уже бросили косой взгляд на уровень рождаемости, и выразили свое неудовольствие. Дело, конечно, серьезное. Как говорится, бьет под корень. Мы женимся позже, друзья мои. Некоторые из нас так увлекаются карьерой, что и вовсе забывают жениться. Это гражданская обязанность. Жениться и завести детей. А мы пренебрегаем нашей обязанностью, проявляем эгоизм. Куда же делись славные огромные семьи прошлых времен? Наши отцы женились в 20, мы женимся в 35. Почему? Потому что нас поглотила позорная и изнуряющая роскошь. Что же произойдет с Англией, если все продолжится в том же духе? Англии вообще не будет. Поэтому мы должны что-то предпринять. И так далее, и тому подобное. Хочу спросить у тех, кто издавал, издает и будет издавать подобные вопли. Читали ли вы X? Под икс я подразумеваю загадочную книгу, написанную более ста лет назад одним английским векарием. Это классика английской науки, одна из величайших научных книг в мире. Она очень сильно повлияла на научную мысль XIX века, особенно на Дарвина. Мистер Уэлс, если верить энциклопедии английской литературы Чемберса, называет ее самой сокрушительной книгой, которая когда-либо была или будет написана. Если мне позволено будет сделать личное замечание, скажу, что на меня она повлияла больше, чем любая научная книга, что я когда-либо читал. Хотя ее легко понять, и она не перегружена терминами и деталями, она представляет собой самую неправильно понятую книгу в английской литературе, просто потому что ее не читают. Современное представление о ней в корне неверно. Она могла бы быть мощным инструментом образования, общего и социологического, но издатели не станут ее публиковать. По крайней мере, сейчас не публикуют. При этом она в 40 раз более интересна и в 400 раз более образовательна, чем заметки о слмборнских птицах Гилберта Уайта. Я предоставлю вам возможность самим догадаться, что это за книга, хоть и не стану предлагать приз за решение загадки, которую я уверен, Огромное количество моих слушателей разгадало мгновенно. Если те, кто беспокоится об изменениях в нашем институте семьи, прочтут Икс, они, возможно, перестанут беспокоиться. Потому что они поймут, что ставят телегу впереди кобылы, что они возвели в ранг фундаментальных принципов определенные среднестатистические правила поведения, которые сформировались исключительно благодаря определенным среднестатистическим инстинктам в определенных среднестатистических условиях. Теперь же они испугались из-за того, что условия изменились, и правила поведения изменились вместе с ними. Одна из истин, которую высвечивает X, заключается в том, что поведение соответствует условиям, а не условия поведения. Выплата налогов — долг граждан перед государством. Брак рождения детей таким долгом не является. Брак и его последствия — Вопрос личных предпочтений и удобства. Он никогда не был и не будет ничем иным. И как может быть иначе? Если человек идет против предпочтений и удобства в вопросе, где предпочтение, суть договора у государства становится на одного, а то и на двух недовольного гражданина больше. Счастье государства — сумма счастья каждого из его граждан и уменьшать свое счастье. Очень странное понимание долга перед государством. Неужели вы думаете, что люди раньше женились в раннем возрасте из чувства долга, которое в наше время ослаблено из-за современной роскоши? Я лично считаю, что они женились просто потому, что их это устраивало. Они женились из исключительного эгоизма, как и все приличные люди. И неужели те, кто разглагольствуют о необходимости брака, целуют своих девушек, думая при этом... об общественном благополучии. Могу вообразить, как они говорят при этом, «Дорогая, я люблю тебя из чувства долга перед государством. Давай же воспитаем бесчисленное потомство из чувства долга перед государством». Представляю, как эти слова очаруют девушек. Если возраст, в котором люди вступают в брак, меняется, если уровень рождаемости демонстрирует симпатическую тенденцию следовать за уровнем смертности, как это и должно быть, Слушайте Икс. Не стоит по этому поводу переживать. Элементарные принципы добра и зла остаются незыблемыми и фундаментальными. Человеческая совесть не замолкает. Нация не катится к чертям. Поведение просто-напросто приспосабливается к новым условиям. Возможно, мы пока не можем видеть, как именно меняются условия. Это все детали. Наши потомки увидят ясную картину. Тем временем изменения в нашем поведении дает нам определенные подсказки. И хотя определенные нервные личности все-таки волнуются и проповедуют и принимают меры, остальные могут сохранять спокойствие, твердо веря в то, что меры ни к чему не приведут. Если есть две вещи, которые стоят выше законов, движений, крестовых походов и проповедей, то это возраст вступления в брак и уровень рождаемости. потому что в них проявляется высший инстинкт, который безжалостно топчет все неискренние рассуждения и фальшивый альтруизм. Топчет, собственно говоря, вообще все, заявляя при этом, «Я буду следовать собственному удобству, и никто, кроме самой природы с очень большой буквы «П», не смеет со мной спорить. Нечего приставать ко мне с добром и злом. Я есть добро и зло». попытавшись таким образом немного расчистить картину от всяких выдумок, я хочу далее сделать несколько простых замечаний о браке. Брак как приключение. Попытавшись продемонстрировать, что люди не женятся и не должны жениться из чувства долга перед человечеством, а делают это исключительно из эгоистичного предпочтения, я хочу рассмотреть индивидуальный случай человека, который созрел для женитьбы, но пока ни в кого не влюблен. Конечно же, если он влюбится, если только это не человек исключительной воли, он не станет взвешивать плюсы и минусы брака. Он просто женится, и никакие 40 тысяч минусов его не остановят. И будет при этом абсолютно прав и оправдан, как права и оправдана соломинка, которая плывет по течению. Но привилегия влюбиться дана не всем, а привилегия влюбиться глубоко и вовсе единицам. Однако человек, чьи обстоятельства дают ему возможность жениться, при этом не будучи влюбленным или всего лишь очень поверхностно, все равно будет думать о женитьбе. Каким же образом? Я вам расскажу. Первым делом, если он достиг возраста 30 лет, не затронутый чарами Афродиты, Он будет размышлять о том, что это особое чувство романтического предвкушения, которое он испытывает каждое утро, исчезнет после женитьбы, а это очень приятное чувство. Вместо этого в моменты тоски придет чувство, что он совершил что-то непоправимое, закрыл путь для реализации своей индивидуальности. «Пожалуйста, не забывайте, что я не описываю то, что этому человеку следует думать, я описываю то что он думает на самом деле затем он станет размышлять о том что после женитьбы он больше не сможет получать приятного внимания которое так часто достается от женщин холостякам его не будут больше воспринимать как перспективную возможность что лишит его удовольствия подобные рассуждения все так или иначе связаны с потерей свободы. О, это загадочное и захватывающее понятие будут влиять на его теоретическое отношение. И да будет известно, что даже свобода быть одиноким и предаваться меланхолии — это все равно свобода. Другие идеи тоже придут в голову. Однажды утром, расчесываясь, он обнаружит седой волос, и насколько бы молодым он ни был, его посетят мысли о старости. Старости в одиночестве. Быть дряхлым и зависеть в бытовых вопросах от снисходительных племянников и племянниц, а то и от более дальних родственников. Немыслимо. Ужасно. И первым его побуждением, особенно если он читал ужасный роман Ги Дема Пасана, «Сильна как смерть», будет бежать на улицу и делать предложение первой встреченной девушки, чтобы избежать кошмара одинокой старости. Но не добежит он и до порога, как мысль двинется дальше. Вот, допустим, он женится, но через 20 лет жена умрет и сделает его вдовцом. Ему все равно достанется одинокая старость, но в ней он будет еще несчастнее, чем был бы холостяком. Получается, брак нельзя считать надежным средством от одиночества в старости. Он может только ухудшить положение. Дети? А вдруг у него не будет детей? Или они будут, но умрут? Какой ужас. Пусть даже они будут просто сильно болеть и поправиться. Что это будет за тяжелый опыт? А если они окажутся разочарованием и станут источником бесконечных сожалений, или, например, пойдут по кривой дорожке, с детьми такое бывает, какой стыд! Или он в итоге окажется зависим от скупой доброты неблагодарного ребенка. Сложно представить унижение ужаснее, ведь подобные вещи то и дело происходят. Или, например, жена перестанет его любить, или он перестанет любить ее. Сышус шус не па». Чувством не прикажешь. По моим наблюдениям, в менее чем 1% даже романтических браков супруги способны на страсть друг другу спустя 3 года после свадьбы, как короток бурный период любви. Возможно, в 33% Страсть тихая превращается в спокойную привязанность, это идеально. В 50% она вырождается в полное равнодушие. Люди просто привыкают друг к другу. А в оставшихся 16% она сменяется неприязнью или ненавистью. Думаете вы, люди, давно связанные узами брака, знаете, как устроен мир и считаете, что мои проценты не верны? Что ж, вы можете изменить их слегка. но не очень сильно. Риск нахождения себя в 60% неудавшихся браков можно избежать, просто не женясь. И таким же образом можно избежать и других рисков, вместе с теми, которые я просто не упоминал. Совершенно очевидно, на самом деле, я даже прошу прощения за то, что проговариваю это, что отношение к браку у холостяка, чье сердце свободно, в лучшем случае должно быть крайне осторожным. Человек знает, что уже находится на сковородке. Никто не знает этого лучше. Но, учитывая близость огня, сомневается, не лучше ли ему остаться там, где он есть. Жизнь его будет спокойнее, больше похожей на спячку змеи. Чувствительность будет притуплена, но и вероятность глубоких страданий окажется значительно ниже. Так что холостяк, имеющий возможность жениться, но не влюбленный, определенно в теории решит, что брак ему не нужен. То есть, если, конечно, он робкий, предпочитает сковородки, если ему не хватает инициативы, если у него душа крысы, если он хочет жить как можно меньше, и если он ненавидит себе подобных, если его эгоизм относится к тому жалкому сорту, что опасается иметь дело с другими. Однако же, если ему от природы досталась более широкая натура, Он решит, что потрясающее приключение стоит того, чтобы в него погрузиться. Неистребимый острый инстинкт игрока подтолкнет его при первой же возможности приобрести билетик в единственной лотерее, одобряемой британским правительством. Потому что, в конце концов, чувство взаимной принадлежности, испытываемое обычными мужем и женой, — это нечто уникальное, то, что нельзя получить за пределами брака. Я на днях видел мужчину и женщину на распродаже. Стоял слишком далеко, чтобы слышать, о чем они говорили, но чувствовалось, что они вовлечены в оживленный спор, возможно, всего лишь об инициалах на наволочках. Однако они были совершенно поглощены друг другом. Вселенная для них в тот момент не существовала. И я подумал, какая же чудесная изысканная сила сводит вместе этот странный, мрачный, Лаконичный организм в шелковой шляпе и черном пальто свободного кроя и странный, яркий, живой, ворчливый и рациональный организм в блестящих мехах и перьях. А потом они отошли, и с ними отошел самый интересный феномен во Вселенной. И я подумал так же, как ни одно пиво нельзя назвать плохим, но один сорт может быть лучше другого, так же и ни один брак нельзя назвать плохим. Главная награда в браке — это то, что брак не может не дать. Товарищество, таинственную интересность, которого ничто не может притупить. Человек может ненавидеть жену настолько, что она не сможет вдеть нитку в иголку без того, чтобы вызвать у него раздражение. И в то же время после смерти или ее смерти он скажет, «Мне было интересно. Этот интерес всегда есть». Один холостяк, 46 лет, сказал мне недавно, «Все что угодно, лучше пустоты». Две стороны брака. Практика похищения невесты и другие подобные методы женитьбы в наше время отвергаются всеми приличными людьми, что оставляет нам две основные традиции. Первая — английская. Мы позволяем природе проявить себя. Прислушиваемся к зову сердца. Когда посреди всех опасностей и невзгод две души находят друг друга, мы радуемся и инстинктивно желаем, чтобы они поженились, если это можно как-то организовать. Мы откровенно признаем в жизни романтику и готовы принести ей определенные жертвы. Мы видим влюбленную пару у алтаря. Отлично. Они оба бедны. Что ж, грустно. И все равно мы надеемся, что любовь поможет им в жизни. Но, например, отвратительную французскую систему сделок и взаимной выгоды мы никогда не сможем ни понять, ни простить. Мы пытаемся проявлять вежливость по этому поводу, но не можем. Она шокирует наши самые нежные, самые тонкие чувства. Она совершенно очевидно противна самой природе. Вторая традиция — уже упомянутая французская система сделок и взаимной выгоды. Вот чего французы никогда не поймут и не простят в традициях столь практичной и здравомыслящей нации, как наша, это английская система брака. Француз пытается быть вежливым по этому поводу и одерживает успех. Однако его самые нежные, самые тонкие чувства все равно шокированы. Он признает, что наша система не противоречит природе, но будет спорить на тему того, что весь прогресс достигнутый цивилизации — является результатом отхода от природы как можно дальше. Что? Оставить самые важные отношения, в которые готов вступить человек на милость шанса, когда один жест может вызвать страсть, от цвет корсажа возбудить желание? Как вы, англичане, знаменитые своим самоконтролем, можете это защищать? Вы говорите о любви так, словно она продлится целую вечность. Вы говорите о жертвах, приносимых во имя любви, но что вы на самом деле приносите в жертву или рискуете принести, это практически весь брак ради первых двух-трех лет. Брак — это не длинный медовый месяц. Хорошо бы, конечно, но нет. Когда вы соглашаетесь на брак, вы думаете о медовом месяце. Когда мы соглашаемся на брак, мы пытаемся увидеть, что с ним будет через 5 или 10 лет. Мы убеждены в том, что лет через пять после женитьбы не будет иметь никакого значения, были ли молодожены влюблены в день своей свадьбы. Поэтому мы не подвержены влиянию момента. Более того, ваша система, если вы простите нам нашу наблюдательность, представляет собой верх непредусмотрительности. В какой-то степени она и есть результат непредусмотрительности. Вы можете выдать замуж своих дочерей беспреданного. Эта возможность подталкивает вас к соблазну пренебречь своим долгом перед дочерьми, и вы не всегда сопротивляетесь этому соблазну. Складываются ли ваши романтические браки лучше, чем наши, построенные на предусмотрительности, внимательном обдумывании, длительном прогнозе? Не думаем. Вот такие два пути. Учитывая то, что, по словам доктора Джонсона, патриотизм — это последнее прибежище негодяя, Я не имею никаких намерений высказываться по их поводу, чтобы избежать обвинений, как бы не побуждало меня сердце. Могу только намекнуть, что при всей убежденности очаровательной логикой французов, я все-таки со всей милой нелогичностью англичан склоняюсь к романтическим бракам, признавая при этом, что приданные и правда должны быть гораздо более внушительными, чем в Англии. Если какой-нибудь француз обвинит меня в готовности рисковать основной частью женатой жизни ради первых пары тройки лет, я без колебаний отвечу. Да, я готов на этот риск. Считаю, что первые 2-3 года этого стоит. Но в конце концов я англичанин и, соответственно, романтичен по натуре своей. Посмотрите на Лондон, город, самое выдающееся качество которого — романтика. И посмотрите на английских женщин, которые ходят по его чудесным улицам. Их глаза полны романтики. Да, они, возможно, и правда лишены шика, зато им нет равных в драматичности. А теперь взгляните на Париж. В его прямых линиях очень мало романтики. Посмотрите на прижанок. Они самые потрясающие и очаровательные женщины из всех, кого создавала природа. Однако они совсем не романтичны. Они даже не знают, что такое романтика. Они настолько прозаичны, что, когда вы думаете об этом, у вас пробегает по спине холодок. Возвращаясь к нашей теме, можно посмотреть на эти два пути под другим углом. Возможно, разница между ними по существу лежит не в менталитете, а в разнице между идеями двух времен. Во Франции преобладают отношения зрелого возраста. По мере старения даже англичане все больше склоняются в пользу брака по расчету, а не по любви. Молодые люди, даже французы, сильно возражают против теории и практики браков по расчету. Они все еще проживают драгоценную уникальную юность, в то время как зрелые люди уже позабыли ее вкус. Кто же прав? Невозможно это определить. Но ни одна, ни другая система не может подойти ко всем, или почти всем случаем. В Англии были заключены тысячи браков по любви, про которые можно сказать, что лучше бы французская система предотвратила формирование этих союзов. И напротив, тысячи возможных браков по любви, которые не были заключены во Франции за отсутствия там английской системы, могли бы оказаться очень успешными. Распространение в Англии приданного не сделало бы английскую систему идеальной. Ведь деньги — всего лишь один из нескольких ингредиентов французской системы браков. Но значительно бы ее улучшило. Однако мы, как нация, недальновидны и вряд ли когда-нибудь приобретем это качество. Поэтому молодые люди должны смириться с тем, что им и дальше не будет доставаться приданное. Слушателю, возможно, кажется, что я приближаюсь к концу своих записей. Но это не так. Все, что я написал — Всего лишь подготовка к тому, что будет изложено дальше. Я хочу рассмотреть случай мужчины, который решил испробовать на себе английскую систему, и счел ее бесполезной. Итак, мы ждем нашего шанса в Англии. Мы ждем, когда нас посетит любовь. А вдруг этого так и не произойдет? И что тогда делать с английской системой? Представим себе, что мужчина, имеющий возможность жениться, достигает возраста 35 или 40 лет, так и не влюбившись. Почему бы ему для разнообразия не попробовать французскую систему? Любой брак лучше его отсутствия. Естественно, в Англии мы не можем подойти к нашей избраннице и заявить, «Я не то чтобы в вас влюблен, но выйдете ли вы за меня замуж?» Этот мужчина подберет другие слова. Она все равно поймет. И как вы думаете, согласится ли она?